и 12. SEO. А SEO, как об источнике трафика, известно, кажется, всем, даже тем, кто только пришел в диджитал. Сложно назвать SEO закупкой трафика, ведь технически закупки не происходят. Это настройка сайтов таким образом, чтобы привлекать органический трафик. Сейчас будет небольшой ликбез для тех, кто не знает. SEO Search Engine Optimization, оптимизация поискового движка, если дословно. Это настройка вашего сайта поднождя поисковой системы таким образом, чтобы она ранжировала сайт выше конкурентов и, соответственно, генерировала больше трафика. Цель этого попасть в топ выдачи, в идеальном раскладе на верхней строчке первой страницы. Это очень старая область привлечения трафика. Она возникла даже раньше таргетированной рекламы. Главные последователи этого источника занимаются этим направлением вот уже по 15-20 лет и знают об этой сфере, кажется, всё. Поэтому их сложно отнести к сообществу арбитражников, хотя некоторые из них генерят трафик для CPA-оферов. Проведем условную черту, чтобы было четкое понимание, кто есть кто. Есть SEO-оптимизаторы, которые выделились в отдельную профессию, они к не имеют никакого отношения. Это люди с большим количеством навыков и занимаются именно оптимизацией сайтов. И есть ребята, которые с помощью SEO льют трафик на оферы. С чего все началось? Часть оптимизаторов решили заработать денег и подумали, что лучше всего они смогут это сделать в сфере аффилиейт. Для этого они стали обходить алгоритмы поисковой выдачи, чтобы получить как можно больше трафика, например, с помощью Дорвеев. Сейчас расскажу, что это такое. К примеру, есть оффер средства для похудения. Чтобы привести на него как можно больше поискового трафика, создается множество низкокачественных сайтов каждый из которых заточен под один поисковый запрос и буквально напичкан им. Это позволяло выйти в топ по этому запросу и получить много трафика. Такие сайты называются сателлитами, так как они далее ведут юзера на конкретный лендинг с описанием чудодейственного средства. Раньше поисковые роботы Яндекса и Гугла для ранжирования в основном засчитывали количество попаданий в ключевые слова. Лично видел кейсы, когда люди писали сплошным текстом ключевые слова, а цвет текста делали под цвет фона самого сайта. В итоге люди этот текст не видели, а вот для поисковых роботов он был прекрасно виден. Как результат, сайт забирал первые позиции в поисковой выдаче. Для пользователя же добавляли совершенно бесполезную статью, которая вела на лендинг для продажи чего-либо. Теперь такие схемы не работают. Поисковые роботы стали намного умнее они превратились в полноценные нейросети, которые оценивают смысловую нагрузку, чтобы автор статьи не перегружал ее ключевыми запросами и словами. Нейросети стали определять и анализировать даже паттерны поведения, так что таким глупым образом поисковые движки уже не обмануть, и вообще их очень сложно обмануть. Я бы сказал, что уже настало время, когда единственный способ выходить в топовые позиции это делать интересный и ценный контент, который будет пересылаться пользователями и на который будут ссылаться. Чем занимаются SEO-оптимизаторы? Прописывают служебные теги, делают карты сайтов и настраивают большое количество параметров. Когда человек генерирует контент, он даже не задумывается о параметрах, которыми занимаются SEOшники. SEO стало такой тонкой настройкой которая влияет на показатель выдачи. Здесь уже нет никаких глобальных секретов, и нет смысла ожидать, что придет SEO-волшебник и тут же выведет сайт на топ-2 или топ-3. Продвижение сайта в топ может занять около полугода, чтобы хоть как-то приблизиться к топ-10. Зато, если уж выйдете туда, то трафика будет много, он будет органическим, релевантным и бесплатным. Что заливают SEO. Эпоха Дорвеев безвозвратно ушла. Поэтому люди стали делать контентные сайты. Их покупают или делают их самостоятельно, настраивают там SEO и постепенно начинают собирать трафик на какие-то офферы. Популярное направление веб-игры, в основном через обзоры. Казино еще одно популярное направление. Сайтов на эту тематику очень много. Билеты, броня отелей, кредиты и иные финансовые продукты. Эссе вертикаль. Написание работ для студентов, дипломов, курсовых работ. Большой популярностью пользуется в Америке и Европе. Какие могут быть объемы здесь? Самые разные. Здесь вы не покупаете трафик, а организуете его добычу с помощью создания качественного контента и SEO-оптимизации.